37. Давид и Голиаф. Голиат. Шмуэль 1:17. Среди 42 царей и цариц, правивших Иудеей и Израилем, Давид самая важная фигура. По сей день, спустя 3000 лет со дней Давида, евреи поют наиврите о Давиде, царе Израиля, который жил и процветал. Именно он сделал Иерусалим столицей, религиозным центром евреев. Еврейская традиция гласит, что Машех будет прямым потомком Давида. Поскольку Библия рассказывает о Давиде подробнее, чем о ком-либо ком другом, остановимся только на пяти самых известных событиях его жизни. Годы юности Давида прошли на период унизительного для евреев владычества филистимлян. Когда евреи и филистимляне сошлись у узкой долины, ни одна из сторона не хотела нападать первой, поскольку ее воины стали бы хорошей мишенью для стрелков на противоположном склоне долины. Предводитель филистимлян предложил решить спор просто поединком двух самых лучших воинов с каждой стороны. Он выслал Гольятта, великана, ростом в три с лишним метра. По меньшей мере, таким он показался израильтянам вооруженного дротиком, мечом и луком. «Выберите у себя человека, пусть он сойдет ко мне!» — крикнул Галиат. «Если он сможет со мной сразиться и убьет меня, то мы будем вам рабами! Если же я одолею и убью его, то будете вы нам рабами и будете служить нам!» Но никто из евреев не решил стать, так сказать, камикадзе, сразившись с Галиатом. В то время Давид, младший из своих восьми братьев, служил пастухом. Он был слишком юным, чтобы идти на войну, но когда отец послал его израильский лагерь отнести еды троим старшим братьям, юноша устыдился за евреев, испуганных видом галиата. Давид пытался вдохновить воинов. Царь Шауль, услышав об этом, позвал его к себе. Давид сказал царю, что сам примет вызов великана-фелестимлянина. Шауль предложил ему свой щит и меч, но они оказались слишком тяжелы для юноши. Давид вышел на бой с галиатом, оснащенный лишь полкой армии. Палкой и прощой, и пятью гладкими камнями. «Разве я собака, что ты идешь на меня с палкой?» Возмутился Галиат. В ответ Давид поднял прощу и метнул камень, поразив Галиата в лоб. Видя, что их самый сильный воин пал от руки юноши, филистимляне в панике бежали. Давид отсек голову гиганта и поднес ее царю. Благодарность Шауля не было долгой. Когда царь услышал, как израильские женщины поют, поразил Шауль тысячи свои, а Давид десятки тысяч, он стал видеть в Давиде потенциального соперника.